Описываемые события имели место примерно во время убийства Распутина. Что в нем было поразительнее всего, так это необычайно сильный русский колорит. Убийство было совершено за ужином, как в романах Достоевского. Впечатление было бы еще сильнее, если бы публике стало известно то, что превосходно знал господин де Шарлю. ибо жизнь... не оправдывает наших ожиданий, и в конце концов мы уверяемся, что литература не имеет к ней никакого отношения, и мы бываем ошеломлены, когда драгоценные идеи, содержащиеся в книгах, проявляются почти неизмененными в повседневной жизни, так что, к примеру, ужин, убийство, события в России, в этом есть что-то специфически русское. Война затянулась на неопределенные сроки, и те, кто объявлял, основываясь на сведениях, полученных из надежных источников о начале мирных переговоров, уже несколько лет уточняли условия обсуждаемого договора и, не думая извиняться за ложные сведения. Они забывали об этих известиях и склонны были также чистосердечно распространять другие, которые также легко предавались забвению. Это было время, когда немцы непрестанно бомбили, воздух трещал от бдительной и громогласной вибрации французских аэропланов, но иногда отзывалась сирена, словно душераздирающий зов Валькирии, единственная немецкая музыка, доступная в военное время, пока пожарные не объявляли, что тревога окончена, и откуда-то рядом не доносился сигнал отбоя, Шалун-невидимка, через равные промежутки повторявший хорошую новость, бросая в воздух вопль радости. Господина де Шарлю удивляла, что даже такие, как Брешо, бывшие до войны милитаристами, ругавшие Францию за недостаточную боеготовность, ныне вставили Германии в вину не только ее милитаризм, но даже ее восторженные отношения к армии. Конечно, с тех пор, как речь зашла о перемирии, их мнение изменилось, и теперь они небезосновательно изобличали пацифистов. Но, к примеру, Брешо, против своей воли согласившийся продолжить лекции о некоторых книгах, вышедших в нейтральных странах, привозносил роман некоего швейцарца, где высмеивались, как зародыши милитаризма, два ребенка, в восхищении глазевшие. на Драгуна. По несколько иным причинам эта шутка никак не могла понравиться господину де Шарлю, полагавшему, что Драгун вполне может быть очень хорош собой. Но более всего его удивляла реакция Брешо. И дело было не в книге, которую барон не читал, а в том, насколько за время войны изменился сам Брешо. Тогда Все, что совершал военный, было в порядке вещей, будь то нарушениями генерала Боадефра, ложью и махинациями полковника Дюпати Деклама, хитростью полковника Анри. Анри Юбер-Жозеф, 1846-1898, полковник, одна из ключевых фигур, Дело Дрейфуса. Благодаря какому-то выходящему из ряда вон перевороту, на деле это было всего лишь обратной стороной все той же благородной патриотической страсти, обязывавшей милитариста, кем он был по ходу борьбы с дрейфусарством, стать чуть ли не пацифистом, поскольку теперь этот пацифизм был направлен против более чем милитаристской Германии, с которой он, все тот же человек, сражался, Брешо восклицал. О, изумительное зрелище, достойное привлечь юность века, века полного грубости, знакомого лишь с культом силы, драгун! Становится ясно, что из поколения, выросшего на культе неприкрытого проявления силы, может вырасти только грубая солдатня. И Шпитлер, прежде всего противопоставив своего героя, Отвратительной концепцией грубой силы символически удалил вглубь лесов оклеветанного и осмеянного одинокого мечтателя глупого студента, в лице которого автору прекрасно удалось воплотить мягкость, увы, вышедшую из моды.